142. Гуру. Владыка есть фокус, объединяющий устремленных к нему духов в одно духовное целое. Чем выше план проявления, тем это объединение выражено более явно. Воинство света является таким объединением. В орбиту свою вовлекает оно все больше и большее количество духов. По мере этого углубляется великое разделение человечества на два противоположных полюса. Полюс света и полюс тьмы. Объединение сил светлого полюса будет все крепнуть и крепнуть, пока участник его не почувствует свою силу и превосходство над последующими уходящей расы и сторонниками полюса тьмы. Великое разделение завершится полной победой сил света над тьмой.